Салма Кальк. Девичьи грёзы. Читает Лана Лето. Глава 1. Не пойман, не вор. «Ты думаешь, будет достаточно, если мы повесим объяву только на нашем сайте?» спросила зеленоволосая Джейд. «А куда еще то Андрес Ривер, очевидно, тупил. «Ну да, вечер, поздно, домой хочется». Ну или не домой, а куда поинтереснее. Нам что, сказала госпожа Арианна, сделать так, чтобы привлечь новых участников, потому что своих мы уже сто лет знаем, и из универа знаем, и других сильных тоже знаем, чего ради на них еще раз смотреть. А где я тебе достану новых-то? Вот в том и смысл, ясно тебе? Джейд училась на кафедре магической косметологии, а в эту компанию сегодня затесалась только потому, что умудрилась пропустить неделю занятий. По невероятно важной причине, конечно же, и декан госпожа Ариана Габер отправила ее приносить пользу родному факультету и академии в целом, в качестве отработки. Андрес Ривер был своего рода лицом факультета. Вел официальный канал на видеохостинге и в соцсетях, но ему и карты в руки. Он обитает на кафедре исполнительного искусства. Таким нормально. Джиджи могла придумать и сделать самый крутой на свете макияж, но ничего не понимала в рекламе. Так, друзья, я поняла, нам нужна помощь. Дизайнер Амалия соскочила со стола, на котором сидела и выбежала из кабинета. «Как ты думаешь, куда это она?» – спросила Джейд. Андрес и Амалия встречаются, и уж, наверное, он знает, что у нее в голове. «Без понятия», – открестился Андрес. Впрочем, Амалия быстро вернулась. Она тащила за руку Ванессу Там, студентку кафедры магических коммуникаций. Следом за ней нога за ногу шла Мари Рос. Розмарии. Шестеренка, короче. Третья курсница кафедры артефакторики. Ходячие бедствие, мобильная катастрофа и прочее. Она все время устраивала какие-то сомнительные эксперименты с непонятным результатом. И если бы не профессор Дармир, который всегда ее защищает, то ее бы давно уже выгнали обратно в другой свет, со справкой каким-нибудь ограничителем способностей. Говорят, такие существуют. Короче, Ванесса, смотри. Нам сказали разместить объяву про фестиваль, так, чтобы увидели ну вот вообще везде. Мы повесили на сайт и в соцсети. А куда еще? «Еще можно задать магический таргет, чтобы всякий, кто ищет инфу про музыкальные или танцевальные фестивали, видел это ваше объявление». «Круто! Ты так умеешь!» Джейд взяла быка за рога, а Ванессу в оборот. Та засмеялась, и ее сто 500 разноцветных косичек запрыгали вокруг лица. «Могу, это не очень сложно. Но если нас за этим поймают, то дадут по башке, потому что запрещено показывать простецам магическую рекламу. Они ж того, не умеют сопротивляться. Идут как бараны и все покупают». «Мы ж ничего не продаем, пожал плечами Андрес. «А все равно», – сказала Ванесса, – «правила-то общие. А вдруг у нас только снаружи ничего не продается, а внутри продается. «И что, ты не сможешь так сделать?» «Смогу, но ненадолго». «Погодь». Шестеренка фигуристая особа с длинными холёными каштановыми косами и шестеренками в ушах, отодвинула Амалию. «Это же здешний закон. Ну, ваш, да? А в других странах может быть иначе?» Она приехала из другого света, и ей здесь все было не так, кроме качественного магического образования. Скорее всего, Андрес глянул заинтересованно. Делаем две объявы. Одну, как положено, на сайт. Ванесса нам ее заколдует на сутки, двое, например, мягонько. И молимся все, чтоб не поймали. А вторую показываем за пределами Франкии, по максимуму. Вам же нужны иностранные участники. Да, госпожа ряна о них отдельно говорила, все верно, кивнул Андрес. «Ну вот, на местную аудиторию сделаем по правилам, а на заграничную без правил». «А если поймают?» — усомнился Андрес. «А пусть попробуют!» — усмехнулась шестеренка. «Делай!» — сказал Андрес и встал из кресла. Шестеренка села за компьютер.